По внутреннему распорядку гипермаркета в рабочие дни, приходившиеся на день рождения кого-то из сотрудников, устраивался настоящий совдеповский, как его называли в коллективе, двадцатиминутный обеденный перерыв. За это время все должны успеть собраться в столовой и дружно поздравить именинника или именинников, если таких оказывалось несколько. Олега поздравлять никто не желал, но в помещении гипермаркета, кроме туалета, так во всяком случае, утверждал начальник охраны. Располагались веб-камеры, через которые из любой точки мира имеет доступ к корпоративному сайту можно было наблюдать за любым магазином огромной сети. И, естественно, такой контроль подвигал сотрудников исполнять должностные инструкции и внутренний распорядок безукоризненно или с отличной имитацией безукоризненности. Веселая мелодия, заполнявшая все пространство торгового зала гипермаркета, не могла развеять напряженную обстановку. Воздух потяжелел и свалялся в желеобразный ком, который было не вдохнуть. По громкоговорителю объявили, что весь персонал должен собраться в столовой. Только несколько охранников оставалось в помещении, которым позже следовало поменяться с другими, чтобы также поздравить именинника. Коллектив, выстроившись в полукруг возле длинного стола, молча стоял с опущенными в пол глазами. Несколько минут они находились в непосредственной близости к коллегу и каждому из них хотелось провалиться сквозь землю, стать частью нависшего плотным одеялом воздуха, лучиком света раствориться в пространстве, лишь бы скорее избавить себя от этого странного чувства, которое испытывал каждый, кроме Андрея, которого все и ждали. Напевая поздравительную песенку, начальник к радости всех собравшихся наконец появился в дверях. В руках он держал большой торт с на верхушку одинокой свечкой, Пламя которой подрагивало и вот-вот норовило потухнуть. И подпевай! скомандовал Андрей, и подчиненные недружно запели. Задорная песня в их исполнении звучала почти как похоронный марш. Удрученный и без того Олег закрыл руками лицо, скрывая улыбку, которая предательски вырывалась. Нескладный хор утих. Каждый снова упустился глазами в нечто интересное в области пола. А довольный Андрей произнес слова поздравления. Довольно примитивные и стандартные. Пожелал успехов, здоровья и всяческих благ. Ну, — обратился он к коллегам, — кто первым скажет поздравления? Тишина. Неужели нечего сказать? Не отступал он. Не нужно ничего. Вмешался Олег, чем, пожалуй, впервые обрадовал своих неприятелей, собравшихся в комнате не по своей воле. Спасибо и на этом. Я это ценю. Хоть вам и наплевать. Устремившись к выходу, именинник задул трепещущее пламя свечи, загадав желание и поспешил уйти. На удивленный взор директора, который поймал каждый из оставшихся в столовой, отвечать никто не пожелал. Кто-то из толпы выкрикнул «режь торт», и все суетно закопошились, загремев посудой. В отсутствии Олега всем стало легко и спокойно, а по оценке Андрея даже весело. Пожав плечами, он схватил тарелку и ринулся к столу упустить возможность отведать сладкого он никак не мог. Остаток рабочего дня после поздравлений от коллектива Олег предпочел возиться на складе. Он слышал, как в коридоре матерится Андрей, спорящий по телефону с женой о безвредности одного кусочка торта. Затем кто-то громко обсуждал вкус принесенного именинником угощения, которое пришлось почти всем по нраву. Парень даже на мгновение позволил себе подумать, что, возможно, лояльность Андрея к нему перекинется и на других коллег. Возможно, не так уж он и безнадежен. Путь отшельника ему совсем не был близок, но жизнь совсем не желала идти на уступки. Быть волком-одиночкой – вот такое крадо Олега, как в той серии его любимых игр, только в них крадо было иное. К себе такой парень не хотел применять «игры играми, жизнь жизнью».